Однажды ночью, в сентябре 1642 года, когда неприступная башня казалась объятой глубоким сном, дверь в ее первую комнату, где помещались заключенные, без шума повернулась на петлях, и на пороге показался человек в коричневой одежде, опоясанной веревкой и обутый в сандалии с тяжелой связкой ключей в руке. Это был Жозеф. Он остановился, осторожно заглядывая в комнату, и стал молча рассматривать помещение обершталмейстера, стены тюрьмы. Были завешаны толстыми коврами и роскошными драпировками. Красная штофная постель уже приготовлена, но пленника на ней не было. Одетый в длинное серое платье вроде рясы, он сидел в больших креслах у высокого камина. Голова его... «Была опущена на грудь, глаза устремлены на маленький золотой крестик, освещенный мерцающими лучами лампады. Он задумался так глубоко, что не заметил вошедшего капуцина и поднял голову только тогда, когда тот подошел вплотную и стал против него». «Чего тебе здесь нужно, негодяй?» «Вы очень вспыльчивый, молодой человек», отвечал таинственный посетитель шепотом. «Двухмесячное заключение могло бы, кажется, поуспокоить вас. Я имею сообщить вам важные вещи». Послушайте, я много думал о вас. И, право же, отношусь к вам гораздо лучше, чем вы предполагаете. Время дорого. Не будем тратить лишних слов. Через два часа придут вас допрашивать, судить и казнить. Вместе с вашим другом. Это неизбежно, так как все должно быть кончено в один день. Знаю, сказал Санмар. Я на это рассчитывал. Ну, а с моей помощью вы теперь еще можете выпутаться из беды. Я много думал, и, как уже докладывал вам, пришел сообщить нечто весьма приятное. Кардинал протянет еще какие-нибудь полгода, будем откровенны друг с другом, к чему нам скрытничать. Вы видите, до чего я довел вас в угоду ему. И можете судить по этому, до чего я могу довести его в угоду вам. Если вы того захотите, мы можем утянуть у него эти остальные шесть месяцев. Король вас любит. Он будет в восторге, что вы остались живы и призовет вас к себе. Вы молоды, будете пользоваться долгим счастьем и могуществом. Окажете мне покровительство и сделаете меня кардиналом. Сен-Мар остолбенел от удивления. Он не мог понять, что говорил Капуцин с той высоты, где только что парили его мысли, трудно было спуститься до такого понимания. «Ришелье! Ваш благодетель!» — проговорил он только, — Капуцин улыбнулся, подошел ближе и заговорил еще тише. — В политике нет благодеяний. Есть выгоды, вот и все. Человек, который исполняет поручение министра, обязан ему не более, чем лошадь. Обязана конюху за то, что он ездит на ней предпочтительно перед другими лошадьми. Моя походка ему по вкусу. Очень рад. А теперь мне удобнее сбросить его на землю. Да, этот человек любит Только себя. Я вижу ясно, что он обманул меня, отсрочивая мое назначение, но повторяю. У меня есть верное средство совершенно незаметно выпустить вас отсюда. Я здесь всесилен? По моему приказанию на ваше место переведут других заключенных, которые также приговорены к смерти кардиналам. Они здесь недалеко, в северной башне, башне забвения, выступающей над водою. А их заменят его собственные клевреты. Затем я пошлю к славнейшему кардиналу, от которого отказались уже все парижские знаменитости, собственного своего доктора, преданного мне шарлатана, который даст ему верное средство навеки излечиться от всех болезней. — Прочь! — крикнул Санмар. — Прочь, проклятый монах! Нет человека тебе подобного! — Да человек ли ты! Ты крадешься беззвучно во мраке ночи, проходишь сквозь стены, чтобы присутствовать при тайных преступлениях. Становишься между сердцами любовников, чтобы разлучить их. Кто ты? Ты похож на окаянную душу грешника, осужденного на вечные муки? «Романтическое дитя», — сказал Жозеф. «У вас были бы большие достоинства». Не будь этих сумасбродных фантазий. Душа и вечные муки. Кто их знает, еще существуют ли они? Если бы души умерших приходили назад со своими жалобами, вокруг меня их были бы сотни. А я никогда не видал ни одной даже во сне и зверк прошептал саммар